Я уже воображала себя в роли советницы короля. Мне стало известно, что этот противный маленький куплет могли распространять только друзья герцога Агионского. Не было никакого сомнения, что он также лично принимал в этом участие. Герцог считался горячим сторонником мадам Дюбарри, которая в то время была надежно упрятана в женский монастырь Понт-одам но он все еще оставался при дворе и досаждал мне. Я указала на это Луи и стала убеждать его, что герцог мой враг. Муж обещал выслать его из столицы, но я не хотела этого, потому что понимала, что значило для такого человека, как он, быть высланным из Парижа. Поэтому я попросила Карая только отстранить его от должности при дворе, и после этого оставить покой. Боже, как же я была слепа! Он знал, что своей отставкой обязан мне, но вовсе и не думал благодарить меня за то, что я смягчила удар. В Париже он и его друзья начали выдумывать обо мне всякие пакости, на что были большими мастерами. Это послужило началом появления сотен зловредных памфлетов и песенок обо мне, которые впоследствии сопровождали меня в течение нескольких лет. Но я в то время упивалась своим триумфом. Я отправила в отставку Океонского. Теперь мне нужно вернуть моего дорогого друга, герцога Шозельского. «Бедный месье Шоазельский», — сказала я однажды мужу, «когда мы были наедине в наших апартаментах. Он так грустит у себя в шантлу. Он мечтает вернуться ко двору». «Но мне он никогда не нравился», — ответил Луи. «Но твой дедушка любил его, однако отстранил от должности. Это все из-за Дюбари. Это она все устроила, Ваше Величество». Не должны ли вы действовать под влиянием такой женщины, как она? Я навсегда запомню, что он мне сказал однажды. «Месье», — признался он, — «когда-нибудь я, возможно, буду иметь несчастье быть вашим подчиненным, но я никогда не стану вашим слугой». Мы все иногда говорим такие вещи, каких вовсе и не хотели сказать со мной тоже такое случается. Но муж нежно улыбнулся мне. Да, к сожалению, ты часто говоришь не то, что следует. А я обвела руками его шею. Он слегка покраснел. Ему нравились такие проявления внимания, но в то же время они смущали его, вероятно, потому, что вызывали у него воспоминания об объятиях в спальне. Луи, сказала я мне бы очень хотелось чтобы ты разрешил мне пригласить месье Шазельского вернуться по двору Неужели ты откажешь мне в такой милости Ты же знаешь, что мне трудно отказать тебя в чем бы то ни было но о не разочаровывай меня мои объятия ослабли и я подумала победа осталась со мной. Не теряя времени, я дала знать герцогу Шуазельскому, что король разрешает ему вернуться ко двору. Месье Шуазельский тоже не стал тянуть с приездом и прибыл сразу же. Он был полон надежд. Несмотря на то, что он сильно постарел со времени нашей последней встречи, я все еще находила его очаровательным мужчиной. Правда, из-за своего необычного лица напоминающую морду Мопса. Он никогда не был красавцем. Однако мне предстояло узнать кое-что новое о моем муже. Как оказалось, им нельзя было управлять. Он любил меня и гордился мной. Но он действительно считал, что женщин надо держать подальше от политики. И даже мне не собирался позволять вмешиваться в государственные дела. Он холодно взглянул на герцога Шуазельского и произнес.